Глава пятая. Реджинальд. Странный бесформенный клочок тумана завис рядом с моим лицом и постепенно превратился в небольшое, но чрезвычайно противное на вид существо, похожее одновременно на ежа и на крысу, на очень откормленную колючую крысу. Я никак не реагировал, потому что за те несколько часов, которые провел в этом непонятном месте, в самом сердце древнего Франгая, практически разучился удивляться. Может быть, это было такое испытание, я не знаю, но всевозможные иллюзии, миражи, видения сменяли друг друга, не давая мне ни минуты покоя когда я увидел, что двери, через которую я вошел в этот забытый всеми богами дом, больше не существует, я просто растерялся и чего уж там, испугался, но все мои попытки проломиться сквозь стены или добраться до окошка, расположенного на огромной высоте, никакого результата, естественно, не дали». Из одной тюрьмы я, видимо, попал в другую, просто сменив камень и тьму на корни и древесные стволы. Суть от этого не менялась. Хотя нет, в той тюрьме хотя бы кормили, пусть мало и невкусно, но регулярно. А чем питаться здесь? Да кто ж его знает. Когда на стене... Внезапно возникла дверь, и в нее вошел неизвестный мужчина в простой, но добротной одежде лесника и сгрузил у порога охапку дров. Я чуть не со слезами на глазах кинулся к нему, но пролетел насквозь, как через туман. Резко повернувшись, я увидел, что он внимательно смотрит на меня и насмешливо улыбается. Заметив, что я не предпринимаю новых попыток прикоснуться к нему, он кивнул и молча открыл дверцы стенного шкафа. Там стояли банки с какими-то сушеными травами, ягодами и корешками. Там же лежала стопка старых листов, на которых что-то было нацарапано». Незнакомец все так же, не произнося ни слова, указал на банки, затем на листы и жестами объяснил, что записи — это какие-то сведения о содержимом этих склянок. «Ты имеешь в виду, что мне нужно изучить эти записи, и тогда я смогу употребить в пищу то, что здесь хранится?» Мужчина кивнул. И усмехнулся, видимо, одобряя мою сообразительность. Но я не собирался ни пить, ни есть странные ягоды и корешки. Видел я таких, которые синь траву заваривали и пили, а потом улетали в такие дали, что иногда и вернуться не могли. Нет уж, я такими вещами и сам не увлекаюсь, и другим не советую. А... «Еду где брать?» — спросил я, не особо рассчитывая на ответ, но призрак лесника, или кто он там был, кивнул и поманил меня за собой. За лабораторией обнаружилась еще одна небольшая комнатка, больше всего похожая на кладовку. По стенам были закреплены полки, на которых лежали мешки и стояли коробки и ящики. Я развязал один из мешков и увидел неизвестную мне крупу. Хотелось бы верить, что съедобную. В ящиках обнаружились куски вяленого мяса и какая-то высушенная до состояния деревяшки рыба. В углу стояло два бочонка с водой по виду совершенно обычной. Странный незнакомец, убедившись, что я вполне освоился с запасами, кивнул мне уже чуть более приветливо и просто растаял в воздухе. После него видения и призрачные фигуры стали возникать почти без пауз. Магистр Даргера, который молча грозил мне пальцем и сурово хмурился, сестричка Лилиана, которая держала за руку малышку Эллу и укоризненно смотрела на меня, император Максимилиан, которого я видел только на портретах, но... Сразу узнал, и незнакомая мне женщина со светлыми волосами и глазами цвета ясного летнего неба. Она, прищурившись, смотрела на меня и словно пыталась узнать, но я абсолютно точно знал, что никогда прежде ее не видел. Вот так люди исходят с ума. Прав был проклятый магистр, не следовало сворачивать с тропы. И вот теперь это нечто с иголками и крысиной мордой. Видимо, мое безумие начинало прогрессировать, так как ничем другим объяснить себе появление этого туманного существа я не мог. Тварь тем временем слегка уплотнилась и уже почти не просвечивала. Впрочем, симпатичнее она от этого не стала. В голове шумело, никак не получалось сосредоточиться на какой-нибудь одной мысли. Дурнота накатывала волнами. Я даже не удивился, когда крысообразная зверюга заговорила вполне нормальным языком. «Какой-то ты дохлый парень. Даже не знаю, почему он тебя выбрал. Помрешь ты, мне кажется, не сегодня, так завтра» даже если так то тебе то какое до этого дела разговаривать со странной тварью мне показалось почему то совершенно естественным и обычным делом ты кто сам то хм, разговариваешь а вроде как не должен крыс проигнорировал мой вопрос задумчиво почесал лапой с коготками за ухом и дернул длинным лысым хвостом и как ты меня видишь «Как я выгляжу?» «Отвратительно», — честно признался я, «все больше убеждаюсь, что у меня бред, а в бреду соблюдать правила вежливости не обязательно. Все равно же не на самом деле». «А почему ты разговариваешь? Все предыдущие видения молчали?» «Может быть, потому что я не видение?» Такая мысль в твою пока пустую голову не пришла? Крыс явно обиделся, хотя я всего лишь честно ответил на заданный вопрос. Я имел в виду, как ты меня видишь, как настоящего или как иллюзию? А чем иллюзия отличается от видения, уточнил я, так как по мне разницы никакой, тогда я смогу ответить. «Древний и все силы его!» — крысюк сложил лапки и поднял красные глазки к окошку в потолке. «Дайте мне терпение и... еще раз терпение. Потом расскажу, если будет кому. Короче, просвечиваю или нет?» «Уже нет», — ответил я, внимательно присмотревшись и с удивлением обнаружив, что странный грызун... Действительно выглядит совершенно как живой, даже шерсть кажется гладкой и пушистой, а ведь еще недавно был похож на клочок серого тумана. Ага, значит к магии образа он восприимчив. Это уже неплохо. Крыс разговаривал сам с собой, словно меня рядом не было. Осталось проверить, где я не слишком вежливо прервал я его размышления и могу ли я уйти уйти зверь сверкнул алыми глазками да пожалуйста только вопрос как далеко ты уйдешь и куда мне нужно найти охотничий домик почему то сказал я правду хотя еще минуту назад не собирался сообщать грызуну ничего и подружиться с его хозяйкой. Стоило мне произнести эти слова, как крысюк злобно зашипел, оскалил немаленькие желтоватые зубы и от него повеяло такой яростью, что я тут же пожалел о сказанном. «Ненавижу!» проскрежетал он и несколько раз силой хлестнул хвостом по столу, на котором пристроился. «Отворотился!» место древние маги держатся за этот мир никак не хочет уйти а почему она вообще должна уходить спросил я плохо понимаю о чем собственно идет речь кому она мешает мне мешает всем мешает ненавижу ненавижу ненавижу На последнем слове голос Крысюка сорвался на скрижащущий, продирающий морозом по коже виск. Уже почти все было готово, сделано, но она посмела вернуться, мерзавка, жалкая интриганка, а ведь ее предупреждали. Ты сейчас... «Про кого говоришь-то?» — осторожно уточнил я, опасаясь, что крыс окончательно скатится в состоянии истерики. «Про Элизабет, хозяйку!» — крыс нервно бил хвостом, и его глаза горели в полумраке, как два уголька. «Очень и очень злых уголька!» Она. — Такая страшная, — уточнил я, так как, несмотря на изменившиеся обстоятельства, не забыл о приказе магистра найти охотничий домик и подружиться с его хозяйкой. — Она не очень, — постепенно успокаиваясь, снизошел до объяснений крыс. — Но сам дом, при ней он становится сильнее, его сложнее уничтожить, сломать. «Зачем его ломать? Пользуясь тем, что мой странный собеседник слегка успокоился, — спросил я, — нужно же понимать, во что вляпался, и кто будет это делать? — Он должен уйти, уступить место новым силам, дать им дорогу. Крыс шипел, но хотя бы уже не срывался на виск, и я знаю, кто поможет нам». «Кто уничтожит хозяйку и сам станет править в лесу, а потом откроет ворота новым богам?» «И кто же это?» Я с трудом поборол дурные предчувствия, но мужественно не показал виду. «Кто этот самоубийца?» «Догадайся. Алые глазки впились в меня». И в них мелькнул разум, совсем не звериный, а человеческий, но такой же злой и хищный, ты же умный. А если нет? Я попытался свести все к шутке. Если я дурак дураком и намеков не понимаю, а тогда... Зачем ты мне нужен? Хвост щелкнул по столу. Иди, раз так. Ты мне подходишь, но хотеть сотрудничества должны оба, не так ли, Реджинельд? Ты меня знаешь? Слышать свое имя из уст крысюка было странно, дико и переворачивала, разрушала привычную картину мира. Откуда? Ты что, действительно думал, что я приведу сюда кого-то незнакомого? Ты понравился древнему. Ты сделал правильный выбор. Ты станешь тем, кем должен стать. Ну, или умрешь. Что ты выбираешь? Раджинальд, смерть или могущество? Интересно, есть кто-то, кто на моем месте выберет смерть? Справившись с мрачными предчувствиями, задал я риторический вопрос. Естественно, я выберу могущество, но что от меня потребуется? Я не верю в бесплатный сыр. Кто велел тебе... «Подружиться с Элизабет». Глазки-бусинки смотрели жестко и не вызывали ни малейшего желания обмануть или утаить информацию. Но и открывать все карты было бы глупо. Поэтому я ответил. «Магистр, Каспер, Даргера, если что, вот кого мне ничуть не было жаль, так это его». Он вытащил меня из тюрьмы и поставил условие найти охотничий домик и подружиться с его хозяйкой. В идеале задержаться в нем на некоторое время. Но это как получится. «Лжец!» — крыс сверкнул глазами, и я вдруг почувствовал, что не могу дышать. Горло словно перехватило невидимой петлей, которая с каждой секундой затягивалась все туже. Не может быть, чтобы тебе поручили такой пустяк, как просто втереться в доверие к Элизабет. Магистр, верный пёс Максимилиана, этого демонского выкормыша. Что на самом деле приказал тебе магистр Реджинальд? Если готов сказать правду, просто подними руку. Я мгновенно поднял руку, но тут же её уронил, так как в глазах потемнело, а лёгкие горели огнём. Петля исчезла, и я с хрипом вдохнул воздух, закашлявшись и вытирая выступившие слёзы. Крыс равнодушно смотрел на меня, судя по всему, готовый в любой момент повторить наказание. «Ну что, отдышался?» значит говорить можешь крыс вльнул хвостом повторяю вопрос что на самом деле ты должен сделать для максимилиана найти о прохрипел я чувствую что горло словно драли когтями это правда скорее всего да. Задумчиво проговорил крыс и прикрыл горящие глаза, судя по всему, мысленно разговаривая с кем-то. «И ты знаешь, где его искать?» «Нет». Я покачал головой и поспешно добавил, преодолевая боль в горле. «Я действительно не знаю. Да и никто не знает, насколько я понял, магистра». Крыс предупреждающе поднял лапу, приказывая мне молчать. И я тут же повиновался, так как снова испытать все прелести удушия не хотелось абсолютно. Грызун сидел, прикрыв глаза, и лишь иногда подрагивал хвостом или качал головой. Наконец он открыл глаза и в упор взглянул на меня. «Планы меняются». Ты выполнишь первую половину приказа магистра. Найдешь дом и познакомишься с хозяйкой. И уничтожишь ее. А потом найдешь око. «Я не убийца», — хмуро ответил я, «так как хотя на моих руках и немало крови, но вся она пролита в поединках или в военных стычках, «Я никогда не морал рук убийством людей и очень не хотел бы начинать это делать. Но как сказать об этом крысу и не получить очередную порцию воспитательного удушения или чего-нибудь подобного?» «Ты не убийца», — неожиданно согласился крысюк и добавил, — «ты вообще пока никто. Так» пустое место, ноль. И станешь ли ты хоть кем-то, зависит только от тебя, твоего послушания, ума и желания остаться в живых. Очень хороший мотиватор, кстати. Я уже не удивлялся ничему, даже богатому словарному запасу призрачного или не очень грызуна. «Я не стану никого убивать», — мрачно повторил я. «Неужели нет иного пути решения вопроса?» «Станешь», — как-то пугающе спокойно проговорил крыс. «Скажу тебе больше. Ты поймешь, какое наслаждение держать в руках чужую жизнь и чувствовать, как она по капле покидает тело». «Ты пока примитивен и глуп, но древний выбрал тебя, и тебе придется соответствовать этой величайшей чести. Хочешь ты того или нет?» «Кто такое древний?» — обреченно спросил я, чувствую, как по спине пробежала капля ледяного пота. «Это тот...» Кто был здесь раньше всех, тогда, когда этот мир только рождался?» На удивление миролюбиво ответил Крысюк. «Рядом с ним Франгай, недавно посаженный юный лесок. Именно древний решает, когда новые боги должны сменить старых». Тогда он выбирает для себя инструменты тех, кто будет воплощать в жизнь его волю. И это великая честь.